14. Песнь стрел. Чтобы не нарушать мирное спокойствие города, в гости к врачам я взял с собой только Энна. А остальная свита осталась обустраиваться на ночь в местной гостинице, пугая своим грозным видом немногочисленных постояльцев. Прилетели мы ближе к вечеру, и нестись, сломя голову, к шахтерским поселениям, где заметили следы изумрудной чумы, было бы то еще глупостью. К тому же следовало отыскать, если не проводника, доберемся как-нибудь, то хотя бы транспорт. Конечно, сержанты и своим ходом добраться могут. Самоходная броня на то и самоходная, что может выдерживать приличные марши. Но механиков с нами нет, а старенькие клевцы, хоть и содержатся людьми Галнаса в приличном состоянии, постоянно ломаются. Старые, если не сказать, древние модели. Что с них взять? Если что-то случится, то как прикажете их обратно тащить? На себе? Скажу я вам, это то еще удовольствие, только врагу и пожелаешь. Каждый клевец весит под сотню килограммов, так что транспорт необходим. В сущности, самоходная броня — это тот же рыцарь или оруженосец, только менее мощный. Небольшой паровик, спрятанный в горбу на спине. Та же система труб, по которым превращенный в пар и хор, питает рунные цепочки и приводит в движение вспомогательные механизмы самоходного доспеха. Что касается именно клевцов, то еще одной их характерной особенностью, как у большинства моделей самоходной брони первого поколения, является довольно высокая температура внутри доспеха. Доводилось пользоваться схожей моделью в северной марке. Где-то через час тебе становится жарко. А ко второму ты ощущаешь себя горшком, поставленным в раскаленную до красна печь. Зимой оно даже удобно, но летом та еще мука. Найти практику «Читы не составило труда. Зеваки на посадочном поле охотно подсказали, где их искать, а нанятый извозчик в два счета доставил нас сценно к месту назначения. Семейная пара врачей сняла небольшой, но довольно уютный двухэтажный домик на окраине Горона. На первом этаже они вели прием пациентов, а на втором жили. Покой их дома охранял дверной молоток в виде головы быка с массивным кольцом в носу. Взявшись за кольцо, я силой постучал в дверь. Прислушался. Поначалу ответом мне была тишина, но затем где-то в глубине дома послышались шаги. Дверной замок щелкнул, дверь слегка приоткрылась. Сквозь узкую щель, шириной в ладонь, на незваных посетителей посмотрела хозяйка дома. «Что вам нужно?» Голос ее был тих, но пронзителен. «Сегодня мы не принимаем». «Добрый вечер, почтенная Шилад. поприветствовал я свою работницу. «Вы меня не помните?» Пару секунд она недоуменно всматривалась в мое лицо, а затем тихо охнула. Дверь закрылась, звякнула снятая цепочка, а затем широко распахнулась. "Ласвельк", поприветствовала меня Прия, натянуто улыбаясь. «Рада вас видеть». «Не стойте на пороге, проходите». Вспомнила все же. А то, что сразу не узнала, оно и не удивительно. Виделись мы всего один раз более года тому назад, когда я нанимал ее с мужем на работу. А дальше все общение шло через телеграммы, да и те оставались с моей стороны без ответа. «То есть я хотел сказать ваше сиятельство», — поправилась она. «Новости о моем взлете не могли не достичь и этих отдаленных мест». Можно просто, Гарн, отмахнулся я, зайдя внутрь дома и с интересом оглядываясь. Скромно, но чисто. К тому же это не жилые комнаты, а прихожая перед приемным кабинетом. А где ваш почтенный муж? Прие слегка поморщилась. Неужели в семейной жизни пары не все так гладко? Романтика проходит и довольно быстро уходит, а семейная рутина остается. Именно ее многие не выдерживают. «Он остался в золотом, это то селение, где мы нашли то, что вы так искали», — пояснила Прия. Похоже, поступок мужа она не одобряла. «Насчет последнего вы уверены?» — поинтересовался я. «Будет забавно, если тревога ложная, вернее, не забавно. Один тот факт, что я засветил бумагу императора, может привести к самым разным, но далеко неприятным последствиям» в лучшем случае у меня просто отберут этот документ, лишив поистине убийственного довода в любой спорной ситуации. Все описанные вами признаки на лицо, включая странную сыпь зеленого цвета. Никогда такого не видела. Поежилась прия, несколько нервно проведя ладонью по щеке, словно боялась обнаружить на нем уродливые гнойники. Это зря. Несмотря на не самый приятный вид на конечном этапе протекания болезни, Изумрудная чума не оставляет на коже следов, как та же оспа. «Сколько заболевших?» — спросил я. «Не знаю, мы заметили вспышку только в золотом, но в нем заболели практически все. Виней сразу же велел мне возвращаться в город, отправить телеграмму, а сам остался организовывать карантин в золотом. Да и мне сказал дома запереться, никого не принимать, чтобы не разносить возможную заразу». Я телеграмму и ту через служанку отправила, протертый уксусом листок ей под дверь просунула. С гордостью поведала Прия о предпринятых мерах предосторожности. А затем ее лицо резко побледнело. Ой, она со страхом посмотрела на меня. Ну да, какой теперь может быть карантин? Втроем сидеть придется, а я на такое не согласен. Хотя, должен признать, на врачей эта семейная чита не зря училась. Я вот про карантин даже не подумал, а стоит. Если изумрудная чума подтвердится, то всех моих спутников стоит посадить на недельку где-нибудь в заперти, подальше от людей. Это меня, зараза, не берет. Да и то демоны его знают, что будет в этой жизни, а остальные точно в зоне риска. Или наоборот, пока болезнь безопасна, стоит сделать так, чтобы ей переболело как можно больше людей, «Я не врач, но слово «иммунитет» мне знакомо. Да и прививки от той же оспы уже сто лет как делают». «Не волнуйтесь, почтенная», — поспешил успокоить я Прию. «Эта болезнь неприятна, но не смертельна. Хотя насчет карантина вы правильно придумали». Она несмело улыбнулась, но явно успокоилась. «Да что же мы стоим? Может быть, чаю?» — предложила Прия, вспомнив об обязанностях радушной хозяйки. Я чайник недавно вскипятила. Мы поднялись на второй этаж. Обстановка все такая же скромная. Я бы даже сказал, скупая. Было видно, что явно женская рука пыталась хоть как-то приукрасить небольшую квартирку. Но в силу ограниченности бюджета этим делом не увлекались. С моими деньгами и местными доходами Виней и Прия должны неплохо зарабатывать, особенно для провинции». Но семейная чита явно не планирует задерживаться в городе дольше нужного, поэтому и экономят, отработают срок нашего с ними контракта и рванут куда-нибудь еще. Вернутся в тот же тербос, где на заработанные деньги попытаются открыть новую частную практику. На небольшой кухне все еще исходила жаром массивная чугунная печь. Скупо светила поставленная на стол переносная керосиновая лампа. Предложив нам сесть, Прия несколько суетливо поставила на стол чистые чайные чашки и вазочку с выпечкой. Чай, заваренный с добавлением незнакомых трав, был неплох. В меру крепкий и терпкий, с легким медовым привкусом. А выпечка подвела, слегка зачерствела. Но мы с Энна набросились на нее, словно два оголодавших волка, явно поразив почтенную приюшилад своим аппетитом. «Вы нашли признаки болезни только в этом золотом?» поинтересовался я, когда и сама радушная хозяйка присела на краешек последнего стула. «Не знаю», — честно признала Прия. «Все окрестные селения мы объехать просто не успели, но в тех, что проверили до золотого, никаких признаков болезни не наблюдалось», — подчеркнула она, словно пытаясь извиниться. «Интересно, выходит». Но картинка как-то не складывается. Эпидемия — это когда десяток селений охвачено, а не один забытый в горах шахтерский поселок. Необходимо проверить не только золотое, но и остальные неохваченные поселения. Как журналисты сенсацию раздуют, если больные вылечатся, прежде чем информация о странной болезни дойдет хотя бы до столицы Марки. Хотя, если за всем стоят «островитяне», то журналистам можно и помочь. Но все равно масштаб пока что не тот. Разве что допустить невозможное, Отправленные мной врачи нашли исток заражения. «Вам придется проверить и другие поселения», сказал я, явно не обрадовав хозяйку. Столкновение с чем-то непонятным и неизвестным, с болезнью, которой не было в ее медицинских книгах, не пробудило в ней профессиональный интерес, а напугало. И ее можно понять. Неизвестность всегда пугает. А мои слова насчет безопасности — просто слова. Можно ли им верить? Да я и сам не уверен в их правдивости. Течение знакомой прежде истории так переменилось, что ожидать можно чего угодно. Нужно собрать у заболевших образцы. Кровь, слюна, гной и все остальное. Вы в этом лучше разбираетесь. Спрашивать, зачем мне это понадобилось, прие не стало но нашла причину, чтобы возразить. «Невозможно. У нас нет всего необходимого». «Значит, все необходимое мы постараемся купить в городе или у ваших коллег. В крайнем случае отправим кого-нибудь в Корс». «Охранение. Тут маг нужен». Не отступала она. «Совершенно верно, почтенная», — кивнул я, отсалютовав чашкой Энна. «Этим Лас Энна и займется. Именно для этого я его с собой и взял». «Вот оно как! А я думал, ты наконец-то начал беспокоиться о своей безопасности!» — впервые подал голос молчавший все это время Энна. «Это невольная марка и не столица. Что мне может тут угрожать?» — беспечно отмахнулся я. Даже молнии уже надоело постоянно бить в одно и то же место. «Никто не знает, что я прилетел в Горан. Будь мы в книжном романе, автору бы следовало набить морду за избитый прием. Лично готов этим заняться. «Знаешь, если бы речь шла о ком-то другом, я бы согласился», — усмехнулся Энна. «Но ты с твоим везением умудряешься нарваться, если не на притворщика, то на мятеж мастеровых. Это я не вспоминаю про прочие неприятности, которые словно следуют за тобой по пятам. Постоянно повторяющиеся случайности зовутся закономерностями, Гарн. А теперь еще и эта непонятная эпидемия, появление которой ты предсказал. «Сколько вы уже в городе почтенная! Он вопросительно посмотрел на греющую уши прию. Она мотнула головой, словно прогоняя наваждение, задумалась. «Точно не скажу. Чуть больше года». «Больше года», — многозначительно протянул Энна, вновь посмотрев на меня строгим взглядом следователя, ожидающего от преступника чистосердечного признания. «Вопросов все больше гарн, а ответов нет. Интерес...» Стук внизу не позволил ему закончить фразу. В пустом доме металлический звук дверного молотка, резонируя по стенам, с легкостью проникал на второй этаж. «Кто это?» — недоуменно посмотрела на нас Прия, ожидая объяснений. «Не смотрите на нас так почтенно!» — дистанцировался от обвинений Энна. «Мы никого не ждем!» Стук раздался вновь, громкий и настойчивый, наглый. Это не проситель, а какой-то требователь. Неужели городские охранители проснулись и заинтересовались, кто это заявился в их город, приведя с собой небольшую армию? Какая-то нехарактерная для них скорость. Да и не знает никто, что нас ценно нужно искать в доме семьи Шелат. «Я проверю, кто это. Может, что-то случилось?» Заволновалась Прия, вскочив со своего места. Надоедливый стук повторился. Да иду я, иду! Не выдержав, крикнула она, спускаясь по лестнице. Не думай, что это тебя спасет. Пользуясь тем, что мы остались вдвоем, Энна явно решил плотно насесть на меня с расспросами. Что? И вновь он не успел закончить. Снизу донесся звук сильного удара, звон порванной дверной цепочки и пронзительный крик прии, который тут же смолк. Дёрнув из кобуры револьвер, я кинулся к лестнице, на бегу, взведя курок. Энна бросился следом. Выбитая дверь болталась на одной петле. Два непонятных типа тащили прию к неприметной карете с маленькими окнами. Такими охранители любят пользоваться, когда особо важных преступников перевозят. Но эти типы явно не охранители. Рожи больно бандитские. «Стой!» — заорал я, выбегая на крыльцо. Один из похитителей, зажимая при рот, уже заталкивал ее в карету. и Ему явно помогал кто-то, сидевший внутри. Второй бандит, прикрывавший отход, замешкался, недоуменно обернулся. В руке у него блеснул длинный нож. Ох и глупо же приходить с ножом на перестрелку. Вскинув револьвер, я нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел. Пуля просвистела в миллиметре от бандита с ножом. Он каким-то звериным чутьем в последний момент умудрился нырнуть в сторону, прячась за каретой. «Сука!» Внезапно взвыл первый бандит, схватившись за промежность. Улучив момент, Прия ловко вмазала ему между ног. Испуганной ланью рванулась в сторону. Сидевший в карете человек попытался ее втащить внутрь, но лишь порвал лиф платья. «Суман, не спи!» Мой крик запоздал. Прия внезапно резко изменила направление движения и просто влетела в Энна. Мягко подхватив молодую женщину, он поставил ее на ноги и заслонил своим телом. «Мак!» Отчаянный крик подействовал на неудачливых похитителей куда лучше выстрела. Тот бандит, что прятался за каретой, вскочил на козлы, потянулся к вожжам и тут же упал вниз, получив пулю в бок. Я бросился вперед, но из окна кареты высунулся раструп древнего мушкетона, разом сбив мой наступательный порыв. С такой дистанции от заряда картечи в грудь не каждый маг сумеет защититься, а не маг тем более. Выстрелив в сторону кареты, я дернулся в сторону и повалился на землю, уходя с линии огня. Перекатился. Испуганные лошади решили, что на улице стало слишком громко, и понесли, желая оказаться в другом, более спокойном месте. Грохот выстрела шибанул по ушам, словно бахнул не древний мушкетон, а полевая пушка. Где-то над головой хлестнула свинцовой косой картичи. В ответ я, не целясь, разрядил в сторону кареты остатки барабана окутанная пороховым дымом и лишённая управления карета, понеслась вверх по улице, подскакивая на неровно уложенных камнях мостовой и оставив на земле двух неудачливых похитителей — раненного и травмированного. Но долго эта гонка не продлилась. Не сумев войти в поворот, карета опасно накренилась и перевернулась. Отчаянно заржали, забились в селках упряжи лошади, сились порвать крепкие кожаные ремни но те оказались сильнее. Бандит, выведенный из строя ловким ударом Прии, понял, что дело дрянь, и попытался сбежать. «Врешь — не уйдешь». Вскочив с земли, я бросился за ним. «Что там говорят про плохого танцора?» «Про плохого бегуна можно сказать так же, но в данном случае это не природа отдохнула, а Прия удачно постаралась». Мощный удар рукоятью стража в затылок свалил похитителя на землю. Лежать, руки. Куда лезешь, руки, чтобы я их видел. Дернешься, пристрелю, пригрозил я, коленом прижав его к земле и ткнув стволом револьвера в затылок. Барабан пустой, но кто эти выстрелы считал? Бандит дернулся, пытаясь то ли встать, то ли на спину перевернуться. Пришлось успокоить его еще одним ударом. Я сказал лежать. Все, отбегался. Больше неудачливый похититель не дергался, подтвердив факт терапевтического эффекта моих ударов. Давно это подозревал, еще со времен стычек с сагаром в академии. И вот еще одно наглядное подтверждение. Суман, что там у тебя? бросил я, бегло оценив обстановку. Прие скрылась в доме, а Макс склонился над подстреленным бандитом. Мертв! констатировал черный. А тот что был в карете не утек? Ткнул я стволом в сторону перевернутого экипажа. Сейчас проверим деловито кивнул Энна стаскивая с рук щегольские белые перчатки, которые не стал снимать даже в доме. Не суетись под клиентом пригрозил я прижатому бандиту, вновь ткнув его стволом в шею и быстро охлопал будущего каторжника по карманам. На землю полетел выкидной нож и кастет, подтвердив мои предположения, что мы имеем дело с не самыми законопослушными жителями горона Но зачем им прие понадобилось, да еще и именно сегодня? Совпадение? Не думаю. Но причина явно не в моем появлении, слишком быстрая скорость реакции. До двух часов не прошло, как мы прилетели. Одним скользящим движением запрыгнув на перевернутую карету, Энна открыл дверь, заглянул внутрь. «Этот тоже готов!» — крикнул он. Ценность нашего единственного пленника только что сильно возросла. «Встаем, медленно!» — приказал я, слегка ослабив захват. «Руки держим так, чтобы я их видел. Ответишь на вопросы, и если ответы мне понравятся, можешь валить на все четыре стороны». Добавил я, нагло соврав. «А теперь мы медленно идем в дом». Оставив в покое карету, Энна еще раз проверил бандита, получившего пулю первым, словно это могло того оживить. «Стрельба и трупы. Вот теперь все так, как и должно быть при твоем появлении». Усмехнулся он мне, обыскивая тело. «Напомни, никогда больше не шутить на эту тему. Заткнись, просто заткнись». Процедил я сквозь зубы. Хотя мое умение оказываться в ненужное время в ненужном месте начинает утомлять. С другой стороны, почему это ненужное? Все ровно наоборот. Я оказываюсь в нужное время и в нужном месте. Так что это не проклятие, а благословение. Но забери меня, демоны, как же это хлопотно. «Буду утешать себя мыслью, что ничего не происходит только с тем, кто ничего не делает и ничего не стоит. А что еще остается?» Улыбка на лице Энна стала еще более мерзопакостной, но тут же в глазах вспыхнула тревога. «Слева!» — крикнул он, вскочив на ноги и формируя в руках плетение огненного заклинания. Нырнув вправо, я прикрылся за недоуменно застывшим пленником. В воздухе противно свистнуло. Ставший живым щитом бандит пару раз дернулся, раскинул руки и повалился спиной вперед. В его горле и левой глазнице белело гусиное оперение длинных стрел. Огненная стрела ушла в подступающую темноту, позволив на короткий миг заметить смазанную тень убегающего лучника. Мимо. Прицелившись, я нажал на спусковой крючок и едва не взвыл от досады. Барабан пустой. «Гарн, ты как?» — подбежал ко мне Энна. Я почувствовал, как вокруг нас смыкается купол защиты. «Вовремя демона забери! Где он был пять секунд тому назад?» «Жить буду, а наш пленник вряд ли». С досады сплюнул я, понимая всю бесполезность погони за этим ночным стрелком. На Энна злиться не стоит, кто же знал, что с ними окажется четвертый, умеющий столь филигранно подчищать следы. — Лучник ушел, демон его забери, а стрелы интересны, — констатировал Энна, склонившись над очередным мертвецом. Наплевав на то, что это, в общем-то, улика, он протолкнул попавшую в шею пленника стрелу вперед и обломал вышедший с противоположной стороны наконечник. — Узнаешь работу? Костяная и явно зачарованная, — мрачно констатировал я, заметив едва заметную весь незнакомых рун и быстро определив принадлежность неизвестного стрелка. Варгары. Да и кто еще в наше время пара и пороха пользуется луками, только хвостатые вылизыватели альфских пяток? Если они пришли по душу прии, значит и Виней в опасности, как и все жители Золотого, мои бесценные образцы. Нужно искать транспорт, грузить людей и на рысях в ночь, пока этот проклятый лучник не добрался до своих. Варгары, в отличие от ликанов, лошадьми не брезгуют. «Где почтенная Шилат? Она станет нашим проводником!» — лихорадочно бросил я, выстраивая в голове последовательность дальнейших действий. Не лучшая идея нестись в ночь, но иного выбора нет. «Подозреваю, что если варгар доберется до своих, то утром мы найдем лишь пепелище и трупы». «Мы немедленно выдвигаемся в золотое». «Подозреваю, что если варгар доберется до своих, то утром мы найдем лишь пепелище и трупы». В дальнем конце улицы послышался грохот дубинки охранителя, ритмично отстукивающий тревожный сигнал по фонарному столбу и пронзительный свист свистка. Борцы за правопорядок явились, как всегда, вовремя, когда в их услугах уже не нуждаются. Впрочем, они все еще могут собрать тела. «Тогда готовь свою грозную бумагу», — вздохнул Энна, окинув взглядом поле недавней битвы. «Чувствую, она нам понадобится».